Неужели это тот самый Юджин, который всегда так считался с нею? Ведь он буквально на цыпочках ходил. Правда, случалось ему и вспылить, но потом он сам, бывало, пожалеет и попросит прощения. Она хвасталась перед некоторыми приятельницами, и особенно перед Мариеттой, хотя хвастовство это было шутливое и безобидное, что может обвести Юджина вокруг пальца. Он был такой покладистый и тихий, а сейчас перед нею мятежный демон, одержимый кощунственным желанием,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 «Наплевать мне на всех на свете. Я люблю Сюзанну Дейл. Она любит меня. Я ей нужен. Вот и все. А теперь я пойду к ней. Попробуй только остановить меня». Сюзанна Дейл. Сюзанна Дейл. Какую ярость, какой страх вызывала в Анжеле это имя. Никогда еще не понимала она так ясно, какая сила таится в красоте. Сюзанна Дейл была молода и красива. Еще сегодня вечером Анжела смотрела на нее